Глава 12. Спасти Дузар Туви из Птарса, сражаясь с охваченным страстью явом, бросила быстрый взгляд через плечо на лес, откуда доносилось свирепое рычание. И Ав тоже оглянулся. То, что он увидел, наполнило сердце каждого мрачным предчувствием. Это был Комал, Бензбок, бежавший к ним с раскрытой пастью. Кого он выберет своей жертвой? Может быть, обоих? Им не пришлось долго ждать, и хотя Иав пытался держать девушку между собой и ужасными клыками, огромный зверь набросился на него. Иав, крича, попытался рвануться к Лоттеру, толкнув Тувию в пасть к людоеду, но его сопротивление продолжалось недолго. В одну секунду Бенс оказался на нем, разрывая его горло и грудь с демонической яростью. Девушка была около них через мгновение, но ей с трудом удалось оторвать свирепое животное от его жертвы. Все еще, рыча и бросая голодные взгляды на Иава, Бенс наконец позволил увести себя в лес. Со своим огромным защитником Туви отправилась вперед искать проход в скалах, чтобы попытаться совершить казалось невозможное. Достичь далекого Птарса, пройдя более семнадцати тысяч заадов по жестокому Барсуму. Она не могла поверить, что Картерис умышленно покинул ее и поэтому продолжала искать его, но когда она прошла слишком далеко на север в поисках туннеля, она разминулась с юношей в то время, как он возвращался за ней в Лотар. Туви из Птарса не могла точно определить то место, которое занимал принц Гелиум в ее сердце, Она не могла признаться даже себе самой, что любит его, и все же разрешила ему обращаться к себе с таким выражением нежности и обожания, к которым девушка оставалась глухой, когда их произносили все, кроме ее мужа или жениха «Моя принцесса». Кулантиджи Каола, с которым она была обручена, снискал ее восхищение и уважение, но не более. Подчинилась же она желанию отца из-за обиды на то, что красный принц Гелиума не воспользовался своим преимуществом во время посещения дворца ее отца, чтобы просить ее руки, чего она ожидала с того далекого дня, когда оба сидели вместе на скамье в великолепном саду Джиддака, украшавшем внутренний двор Солензия Олла в Кадабре. Любила ли она Кулантита? Она храбро хотела поверить, что любила, но все это время в наступающей темноте ее глаза пытались отыскать фигуру стройного молодого воина с черными волосами и серыми глазами. И у Кулантита были черные волосы, но глаза его были карие. Девушка безопасно дошла до холмов, и здесь, при ярком свете двух лун Марса, она остановилась, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Остаться ли ей здесь в надежде, что Картерис придет сюда в ее поисках или продолжать свой путь на северо-восток в сторону Птарса? Куда прежде всего пошел бы Картерис, покинув долину Лотера? Ее пересохшее горло и сухой язык подсказали ей ответ. К Антору, к воде. Она тоже пойдет к Антору, где найдет, возможно, больше, чем воду, в которой она все-таки нуждается. Рядом с Комалом она почти не испытывала страха, так как знала, что животное защитит ее от свирепых нападений. Даже большие белые обезьяны в ужасе убегают от могучего Бенса. Они боялись только людей, но их помощью и другими возможностями ей придется пользоваться, прежде чем она сможет добраться до дома своего отца». Когда, наконец, Картерис нашел ее только для того, чтобы быть пораженным длинным мечом зеленого человека, Тувия молилась, чтобы такая же судьба постигла и ее. Вид красных воинов, прыгавших со своих кораблей на минуту, наполнил ее вновь проснувшейся надеждой на то, что Картерис из Гелиума мог быть только оглушен, и что они его освободят. Но когда она увидела на их одежде металлические знаки Дузара, ей захотелось сбежать не только от воинов Тарказа, но и от дузарцев, однако вскоре она потеряла всякую надежду. Комал тоже был мертв и лежал рядом с принцем Гелиума. Теперь она действительно одна. Некому было защитить ее. Воины Дузара потащили Тувию на палубу ближнего корабля. Окружившие их зеленые воины пытались вырвать девушку из рук красных. Наконец, те, кто не погиб во время схватки, взобрались на палубы двух кораблей. Моторы заработали, пропеллеры зажужжали. Легкие корабли быстро поднялись в небо. Туве из огляделась. Рядом с ней стоял человек, улыбаясь ей в лицо. У нее перехватило дыхание, когда она узнала его и посмотрела ему прямо в глаза — С легким стоном ужаса она поняла все, закрыла лицо руками и соскользнула на гладкую палубу из дорогого скилла. Склонившийся над ней был Астак, принц Тузара. У Астака были быстрые корабли, ему было необходимо добраться как можно скорее до дома отца, так как военный флот Гелиума, Каола и Птарса рассеялся над всем барсумом. Ему не поздоровится, если кто-нибудь обнаружит тую из Птарса пленницей на его корабле. А Антор лежит на 50 градусе южной широты и в 40 градусах от Хорца, пустынного места сосредоточения древней культуры и учености Барсума, в то время как Дузар лежит в 15 градусах севернее экватора и в 20 градусах восточнее Хорца. Хотя расстояние было велико, корабли покрыли его без остановок. Задолго до того, как они достигли места своего назначения, Туве из Птарса кое-что стало известно, и это окончательно рассеяло ее сомнения, мучившие ее уже много дней. Едва они поднялись над Антором, как она узнала одного члена экипажа, которого видела на корабле во время ее похищения из садов отца в Птарсе. Присутствие Астака на корабле было ответом на вопрос. Ее похитили агенты принца Дузара. Картерис из Гелиума не был причастен к этому событию. Астак и не отрицал обвинения, высказанного девушкой. Он только улыбался и молил о любви. «Я скорее стану подругой белой обезьяны!» — воскликнула она, когда он стал настаивать на своей просьбе. Астак угрюмо зарычал. «Ты выйдешь за меня замуж, Туве, из Птарса, или, клянусь твоими предками, ты станешь подругой белой обезьяны!» Девушка не ответила. Ему не удалось больше вовлечь ее в разговор, и оставшееся время она молчала. В действительности Астака приводили в трепет размеры вооруженного конфликта, вызванного его похищением принцессы Птарса. Ему было неспокойно и от сознания той ответственности, какую влекло за собой обладание такой пленницей. Его единственной мыслью было доставить Тувью из Птарса в Дузар, где переложить ответственность за нее на отца. В это время он будет стараться делать все возможное, чтобы не обидеть девушку. В противном случае, если их всех схватят, он должен будет ответить из-за обращения с девушкой перед одним из великих джедаков, для которого она была так дорога. И вот, наконец, они прибыли в Дузар, где Астак спрятал свою пленницу в секретной башне собственного дворца. Он заставил своих людей поклясться молчать, чтобы девушку не обнаружили, так как до тех пор, пока он не увидит своего отца Вутуса, Джиддака Дузара, он не осмелится никому рассказать, что он привез ее с собой с юга. Но когда он предстал в большом зале для приемов перед мужчиной с жесткими губами, который был его отцом, Он почувствовал, что мужество медленно покидает его, и он не решился заговорить о том, что девушка спрятана в его дворце. Ему пришло в голову узнать отношение отца к этому событию, и принц придумал историю о захвате человека, который заявил, что знает о местонахождении Туви из Птарса. «Если ты прикажешь, господин, — сказал он, — я поеду захвачу ее и доставлю в Дузар». Вот Вутус нахмурился и покачал головой. «Ты уже достаточно сделал для того, чтобы Птарс, Каол и Гелиум все трое выступили бы против, узная они о той роли, которую ты сыграл в похищении принцессы Птарса. То, что тебе удалось свалить вину на принца Гелиума, было удачей и искусным стратегическим планом. Но если девушка узнает правду и когда-нибудь вернется во дворец отца... Дузару придется рассчитываться за это, а иметь ее здесь пленницей значило бы признать вину, от последствий которые нас ничто не сможет спасти. Это стоило бы мне трона, а лишиться его я не хочу. «Если бы она была здесь...» — продолжал размышлять старший, снова и снова повторяя одну и ту же фразу. «Если бы только она была здесь, Астак!» — свирепо воскликнул он. «О, если бы только она была здесь, и никто не знал бы об этом! Ты не догадываешься? Вина Дузера могла бы быть навеки похоронена вместе с ней!» — заключил он низким злым шепотом. Астак принц Дузера вздрогнул. Да, он не был слабонервным и злым, но слово «враг» применяется только к мужчинам. Предательские убийства свирепствуют в больших городах Барсума и все же убить женщину считается таким невероятным преступлением, что даже самые жестокие из наемных убийц отшатнутся в ужасе, предложи им такое дело. Вутус явно не замечал откровенного ужаса сына от его предложения. Он продолжал. «Ты сказал, что знаешь, где спрятана девушка с тех пор, как ее похитили у твоих людей в Антори". Если ее возьмут, все три державы после ее рассказа объединятся в союз против нас. «Выход только один, Астак!» — закричал старик. «Ты должен вернуться туда, где она прячется, тайно привести ее сюда. И не возвращайся в Дузар без нее под страхом смертной казни. Астак, принц Дузара, хорошо знал королевский нрав своего отца». Он знал, что в сердце тирана не было ни малейшего признака любви ни к одному созданию. Мать Астака была рабыней, Утус никогда не любил ее. В молодости он пытался найти невесту при дворах своих могущественных соседей, но женщины не замечали его. После того, как дюжина девушек равных ему по знатности заявили, что предпочли бы самоубийству, браку с ним, он бросил это дело. А потом получилось так, что он сошелся с одной из своих рабынь, чтобы иметь сына, который будет избран новым джеддаком после его смерти. Асток немедленно удалился из зала своего отца. С белым лицом и трясущимися конечностями он отправился в свой дом. Когда он проходил по двору, взгляд его устремился на большую восточную башню, вырисовывавшуюся высоко на фоне лазурного неба. При взгляде на нее капли пота выступили на лбу принца. «О боги!» Ничья другая, а только его рука совершит это ужасное деяние. Своими собственными руками он должен будет прервать жизнь этого совершенного существа, перерезав ей горло или вонзив холодное лезвие в сердце. Ее сердце, сердце, которое он так надеялся наполнить любовью к нему. Он вспомнил высокомерное презрение, с которым были приняты его объяснения в любви. Он похолодел, потом его бросило в жар при воспоминании об этом. Чувство удовлетворения от близкой расплаты вытеснило раскаяние и стыд, вытеснило чувство прекрасное, которое на короткое время заявили о себе. То хорошее, что он унаследовал от матери рабыни, подчинилось голосу плохой крови, перешедшей ему от отца джеддака. Это и заставило его совершить подлость. Холодная улыбка сменила ужас, которым только что были полны его глаза. Асток направился к башне. Он увидит ее перед тем, как отправиться в путешествие, чтобы скрыть от отца тот факт, что девушка уже находится в Дузаре. Тихо прошел принц с секретным проходом, поднялся по винтовой лестнице в помещении, где была заточена принцесса Птарса. Когда Астак вошел в комнату, он увидел, что туве забралась на подоконник восточного окна и смотрит через крыши Дузара в сторону далекого Птарса. Он ненавидел Птарс. Мысль о нем наполняла его страхом. «А почему бы не покончить с ней теперь и со всем этим?» При звуке шагов девушка быстро повернулась к нему. О, как она была прекрасна! Его внезапное решение исчезло при виде ее чудесной красоты. Он подождет, пока не вернется из своего краткого путешествия. Возможно, появится и другой выход. Другая рука нанесет удар. Это лицо, эти глаза. Он никогда не сделает этого. В этом он был уверен. Он всегда упивался своей жестокостью, но, боги, он не был настолько жесток. Нет, надо найти другого, кому он мог бы довериться». Он все еще смотрел на нее, а она стояла перед ним, смело и твердо встречая его взгляд. Он чувствовал, как поднимается горячая страсть его любви. Почему не спросить ее еще раз? Если она согласится, все еще уладится. Если даже они не убедят его отца, они смогут полететь в Птарс, перекладывая всю вину за мошенничество и интригу, которая втянула четыре великих народа в войну, на плечи Вутуса. И кто будет сомневаться в справедливости обвинения?» «Туве», — сказал он, — «я пришел еще раз. Последний раз, чтобы сложить свое сердце к твоим ногам. Из-за тебя сражаются Птарс и Каол с Гелиумом. Соединись со мной, Туве, и все может быть уладится», — девушка покачала головой. «Подожди», — приказал он, прежде чем она что-либо произнесла. Узнай же правду, прежде чем произнести слова, которые могут решить не только твою судьбу, но и судьбу тысяч воинов, которые сражаются за тебя. Откажешься ты выйти за меня по доброй воле, и дузар будет опустошен, если правда будет известна Птарсу, Каолу и Гелиуму. Они сотрут с лица Барсума наши города, не оставив и камня на камне». Они разгонят наших людей по Барсуму от холодного севера до холодного юга, охотясь за ними и убивая их, пока эта великая нация не останется ненавистным воспоминанием в умах людей. Но пока они будут истреблять жителей Дузара, погибнут бесчисленные тысячи их собственных воинов. И все из-за упрямства одной женщины, которая не хочет выйти замуж за принца, любящего ее. «Если ты откажешься, туве останется один выход. Никто не должен будет знать о твоей судьбе». Только наипреданнейшие из верных слуг, кроме меня и моего отца, знают, что тебя похитили из садов Тувандина по приказу Астака, принца Дузара, и то, что сейчас ты пленница в моем доме. Откажись, Туве, из Птарса, и ты умрешь во спасение Дузара. Другого выхода нет. Так приказал Вутус Джиддак Дузара. Я все сказал. На некоторое время воцарилось молчание. Взгляд девушки остановился на лице Астака. Затем она заговорила, и хотя она была немногословна, в бесстрастном тоне ее было бесконечно холодное презрение. «Лучше все то, чем ты угрожал, чем ты», — сказала она. Затем она повернулась к нему спиной и отошла опять к восточному окну, устремив печальный взгляд на далекий невидимый Птарс. Чудесное воспоминание прекрасного прошлого. Астак повернулся и покинул комнату, вернувшись вскоре с едой и питьем. «Вот», — сказал он, — «это пища до моего возвращения. Следующий, кто войдет в это помещение, будет твой убийца. Доверься своим працам, Туве из Сптарса. Через несколько дней ты будешь с ними». Затем он ушел. Полчаса спустя он спрашивал офицера флота Дузара. «Куда девался Васкор?» Его нет во дворце. Он улетел на юг к большому водному пути, опоясывающему Таркас, — ответил тот. Его сын Халвас двар местной дороги. Туда и поехал вас чтобы набрать солдат среди местных фермеров. Хорошо, — сказал Астак. И еще через полчаса он поднимался над Дузаром на своем быстроходном корабле.